Глава 52. Триса, это тебе. Протянула мне конверт Далира. Я предупреждала Талиса, что рассказать тебе все в письме неимоверно глупо. Но он почему-то решил, что ты поймешь. Странные вы. Я подошла к ней, выхватила письмо, покосилась на платье и ушла в ванную. Назвать это письмом можно было с большой натяжкой. Скорее, наспах написанная записка. Всего несколько строк. Любимая, прости, что не предупредил тебя раньше. Так было нужно. Сегодня наша свадьба. Я хотел бы, чтобы все было иначе, но времени на подготовку идеального торжества нет. Просто верь мне. И подпись. Я перечитала несколько раз. Почему нельзя было сказать мне раньше? Что еще за тайны? Не понимаю. Отпутанных тревожных раздумий отвлек какой-то шум. Вышла из ванной и замерла. «Да они издеваются!» «Это неприемлемо!» — возмущалась Далира. Она, как и я, держала в руках письмо. А у двери стояла еще одна незнакомая женщина. Она-то и прервала крики Далиры, проговорив. «Леди, ваше платье ждет вас в соседней комнате, и времени все меньше». «Они и меня обманули, представляешь?» — повернулась ко мне драконица. «Почему я не догадалась? Это же очевидно!» «Талис все продумал. Да что он продумал? Взмахнула я своим письмом. Это воля неожиданности. Давняя, уже забытая всеми традиция. Вздохнула Далира. Если невеста узнает о свадьбе не раньше, чем за шесть часов до нее, и все равно дает свое добровольное согласие, она становится не просто женой. Вся ее прежняя семья тоже переходит в рот мужа. Это как? растерялась я. «Разве обычная свадьба не то же самое? Жена принимает имя мужа и становится частью его семьи, а все ее родственники становятся и его родственниками. Все логично». «Тебе не понять», — взмахнула письмом Далира. «Для нас, драконов, это нечто большее. Древняя традиция, оставшаяся с тех времен, когда кланы боролись за выживание и власть. Уверена, Талис уже принял клятву верности у моего Эсма. И теперь, если я выйду за него сейчас, весь мой род войдет в новый клан Энери. Пути назад не будет. Похоже, я очень многого еще не понимаю и не знаю о драконах. Но Талису верю и не откажусь от него. — Ты же хочешь выйти замуж за Эсма? – спросила у нервно комкающее письмо Далиры. — Разумеется, хочу! — раздраженно ответила она. — А твой жених загнал меня в угол. Я не могу отказаться. Но если соглашусь сейчас, даже невзирая на то, что я уже отреклась от своего рода, мои родители и младшая сестра все равно станут частью клана Энери. Ты хоть представляешь, что ждет их после этого? Я развела руками. Им тоже придется присягнуть Талису, выпалила Далира. И она вдруг замерла, а потом широко улыбнулась. А сестренка? «Невеста сына главы совета», — протянула она задумчиво. «Свадьба Аниры будет только через месяц, но помолвка уже состоялась». «А это-то тут при чем? спросили в один голос мадам Тюльпи и парочка портних. Они тоже ничего не понимали, но им явно было очень любопытно. Я задалась тем же вопросом, но промолчала. «Ритуал помолвки», — покачала головой драконица. Сам глава совета настоял на традиционном ритуале, а он включает в себя клятву, звучащую так. «Я беру тебя в свою семью и отдаю себя в твою». Все уставились на нее в ожидании пояснений. «Не понимаете, да?» — усмехнулась она. «Все просто. Присягнув Талису Энери, я отреклась от рода, но не от семьи». Если сейчас выйду замуж за поклявшегося в верности новому клану мужчину, а Эсма наверняка уже это сделал, то по традиции воли неожиданности в этот клан войду не только я, но и мои близкие, родители, и младшая сестра, которая еще не вышла замуж и не перешла в другую семью. А ее жених, благодаря древнему ритуалу помолвки, тоже входит в мою семью. В наш клан войдет сын главы совета. «Эм, а сын главы совета входит в семью самого главы?» «Получается, и он тоже в клан войдет? – спросила я, пытаясь выникнуть в нюансы. «Если так дальше по цепочке идти, то что-то совсем странное получается». «Нет», — засмеялась Далира. Помолвочную клятву произнес только жених Аниры. «Он и входит в нашу семью, пока свадьба не состоялась. И этого более чем достаточно, чтобы новый клан был принят и вошел в совет, но...» «Что еще-то?» — всплеснула руками мадам Тюльпи. «Клан не может быть создан одним драконом». С прищуром посмотрела на меня Далира. «Основой клана является новый род, а он начинается с супружеской пары, у которой есть наследник. Я только развела руками. Извините, но наследника пока предоставить не могу». «Талис не стал бы делать все это, не будучи уверенным», — усмехнулась Далира и все уставились на меня. Причем не в глаза, а на живот. Стало как-то нехорошо. «Извините, я на минутку». выпалила и убежала в ванную. Тошнота отступила, как только я закрыла дверь и спряталась от всех этих сверлящих взглядов. Но подступила снова, когда задумалась о том, что провернул Талис. Это просто не укладывалось в голове. Неужели он все просчитал настолько? А что, если и ночь мы вместе провели только из-за этих его планов? Нет, не хочу в это верить. «Триса — Триса! — постучала в дверь мадам Тюльпи. — Бал уже через два часа. Собираться пора. Сейчас выйду — Сейчас войду. крикнула я в ответ. Вот только немного успокоюсь и осознаю. Прижала руку к животу и зажмурилась. Если там уже есть новая жизнь, это меняет все. Или не меняет? Расправила письмо, которое все это время сжимала в руке, перечитала и улыбнулась. Ведь самое главное, что мы любим друг друга. А в этом я уверена. Лорд Талис Энери заинтересовался мной задолго до того, как над городом нависла угроза. В тот самый момент, когда я, невзирая на запреты общины, помогла ему на проселочной дороге. За это меня изгнали, но я ни на мгновение не пожалела о том, что сделала. Это был мой выбор. Эта встреча перевернула мою жизнь, изменила ее и подарила счастье и любви. И именно из-за того, что я была важна ему, Талис подпустил меня ближе, когда принесла уведомление из мэрии. Полгода он благополучно избегал дарственной, а наша вторая встреча изменила и его жизнь. Это какая-то магическая связь, которая привела к тому, что происходит сейчас. Случайность. Сложно поверить в такие совпадения. Нам было предрешено встретиться и полюбить друг друга. И если я сейчас ношу под сердцем плод этой любви, причиной тому не угроза, нависшая над нами, а в первую очередь чувства, соединившие наши жизни. Открыла дверь и проговорила. — Поторопимся. У нас осталось очень мало времени.